в город. Глава первая. Василий Каманин шел рано утром по дороге в озерище. Сапоги его были в грязи, бурые шея давно не мыта, глаза с желтыми белками смотрели мутно, и от самых глаз начиналась серая щетина. Походка его была неровной, ноги разъезжались и как-то отставали от стремящегося вперед тела, в спину ему дул холодный ветер, по сторонам... Темнели бесконечные отвалы в спаханной зябе. Между отвалами кое-где свинцово поблескивала вода, дожди шли уже целую неделю. По обочинам дороги мотался на ветру красно-бурый, забрызганный грязью конский щевель. Накануне Василий Каманин сильно выпил у свата. Сегодня у него болела голова, во всем теле стояла ломота, какая бывала у него только к непогоде, в рот набегала противная слюна, Василий сплевывал, поднимал тяжелую голову, с тоской смотрел вперед, но впереди была грязная и схлюстанная дорога, уныло темнели копны соломы, и до самого горизонта низкое серое небо, без малейшего просвета, без надежды на солнце. Василий опускал глаза, привычно выискивал места по суше, но потом, поглощенный мыслями, опять шел, как попало, склизаясь, тяжело переставляя ноги, наклоняясь вперед худым телом. Жил Василий Каманин в Маховатке, в стоящей отдельно просторной старой избе. Маховатка до войны была большой деревней, и дом Каманиных стоял в общем ряду, но отступая подожгли немцы деревню, вся она сгорела дотла. Только Каманины чудом уцелели. После войны деревня вновь отстроилась, но уж далеко было до прежнего. И изба Василия очутилась за выездом. Ему предлагали перевести избу, он и сам собирался, но как-то все не доходили руки, так и остался жить на отшибе. Три дочери его одна за другой вышли замуж, уехали жить в город. Изба опустела, Василий все чаще нанимался работать на сторону. Был он хорошим, плотником, много зарабатывал, но с годами стал скучать, пить. В был мрачен и бил жену. Жену Акулину Василий не любил давно». Еще до войны попал он как-то по вербовке на большое строительство, проработал там все лето, и с тех пор мысль переехать жить в город уже не покидала его. Каждый год по осени, когда было мало работы, его забирала вдруг тоска. Он делался равнодушен ко всему, подолгу лежал на дворе, закрыв глаза, и думал о городской жизни. Городских он терпеть не мог. Считал всех дармоедами — Но жизнь городскую, парки, рестораны, кинотеатры и стадионы любил до того, что и сны ему снились только про город. Несколько раз собирался он был совсем и даже корову продавал. Но Акулина шептала по ночам о земле, о родине, о хозяйстве, о том, что она с тоски помрет в городе. И он раздумывал и оставался. Все в колхозе знали о его страсти к городу и посмеивались над ним. — Что ж, так и не уехал? — спрашивали его. «Ночная кукушка, дённую перекукует», — отвечал он, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену. Весной Акулина заболела. Сперва думали переможется потом Акулина стала ходить в медпункт, брала прописанные порошки и микстуры, охотно, с верой в исцеление пила горькие лекарства, но исцеление не приходило, становилось, наоборот, все тяжелее и хуже. Тогда были испробованы тайные средства. В дом к Василию зачистили старухи, носили в пузырьках наговоренную воду, настойки на корнях, но и это не помогло. Глаза у Акулины провалились, запали виски, лес волос, и вся она неправдоподобно быстро худела таяла. Люди, видевшие ее недавно здоровой, теперь при встречах останавливались, долго смотрели ей вслед. С ней становилось страшно спать, так она была худа и так стонала во сне. Василий стал спать во дворе на свежем сене. Целые дни проводил он в поле, работал на сенокосе, ругался с бригадиром и, сдвинув крупные темные брови, думал о жене, все больше уверяя себя, что скоро она помрет. А вечером привозил домой сено, таскал мешки с зерном, выданным авансом на трудодни. Домой приходил усталый, с бурым от солнца лицом, садился на лавку, упирался потрескавшимися ладонями в колени, смотрел из под лобги на жену страшно похудевшая, с нистовым взглядом темных сухих глаз но все еще красивая акулина подавала на стол потом привалясь к стене трудно дышала открыв черный рот на лице ее выступала обильная испарина вася просила она связи ты меня ради христа в город связи помру я должно скоро мочи мои нету больная я вся вася василий молча хлебал суп Боясь взглянуть на жену, выдать затаенные свои мысли. «Связи, Вася!» Совсем тихо говорила Акулина и садилась на пол возле стены. «Есть не могу ничего, все назад тошнит. Теперь уж и молока не принимаю. Скотина у нас, Вася, ходить за ней надо, трудно мне, уж я на карачках ползаю, легче мне так. А внутри-то так и ждет, так и ждет. Связи ты меня, пусть я профессор поглядит». Я уж тут никому не верю, а только худо мне, ой, худо!» И вот теперь Василий шел в озереща к председателю колхоза просить лошадь для жены, а заодно просить, чтобы совсем отпустили его из колхоза. Настроение у него было плохое, болела с похмелья голова. Злоба на жену, на бригадира и соседей переполняла его. Он ругался и придумывал, как бы ловчей сказать председателю, чтобы отпустил он его в город.